Глава одиннадцатая Само собой, дальше ждать я уже не стал, а вместо этого попросил Эмму вырубить обоих гостей, отключить видеокамеру на пару с дурацкой пилой и перерубил на иниитом удерживающие меня зажимы. фиш на стыке они меня покромсать собрались. Ить! Пробормотал я, спрыгнув со стола и обнаружив под ногами не только слой мелкой пыли, но и влажные ошметки, а также металлическую стружку и даже, блин, осколки костей. Они что тут? Со времен Лиму не убирались? Или у них тут конвейер по распилу неугодных работает, так что подметать просто не успевают? Благоразумно вырубив эмоции и прошлепав босыми пятками по грязному полу, я наклонился над двумя спящими красавцами и для верности двинул каждого наиниитовым кулаком в висок. Пусть пока тут полежат. Кри наверняка захочет с ними побеседовать, но поскольку тащить их на своем горбу я не собирался, надо было предварительно убедиться, что до появления подмоги мои пленники не очнутся. Прикинув про себя время, прошедшее с момента отключения видеокамеры, я мельком глянул в сторону коридора, который виднелся за тяжелой стальной дверью, и почти не удивился, обнаружив, что по нему в мою сторону достаточно быстро приближаются две человеческие ауры — «Достаточно блеклые, значит, скорее всего, неодаренные, но в то же время принадлежащие физически развитым людям, так что, полагаю, это были братья-близнецы, вырубленного мною громилы». «Ага, значит, за трансляцией ребятки тоже следили и явно забеспокоились, обнаружив, что кино не будет». Тем временем дверь распахнулась, и за ней действительно нарисовалось два незнакомых амбала в военных спецовках и при оружии. Увидев, что стол пустой, Пила, которая уже должна была начать меня кромсать, застыла в неестественном положении, а у самого входа недвижимо лежат двое людей, они дернулись и... вжик! Два найнеитовых диска легонько чиркнули гостей по горлу, аккуратно на уровне голосовых связок. Мужики, даже не поняв, что мертвы, сдавленно булькнули, их глаза сначала устрашающе выпучились, а потом закатились, после чего ноги громил закономерно подломились, обезглавленные тела исторгнув из себя сразу два фонтана крови тяжело осели и конвульсивно дернувшись завалились на пол аккуратно обойдя еще теплые трупы и натекшую с них здоровенную лужу я подошел к двери еще раз просканировал доступное пространство попросил эмму последовательно вырубать все встреченные по дороге видеокамеры Ну а когда она доложила, что таковых поблизости не обнаружено, наконец-то выбрался из камеры и тихо-тихо двинулся в ту сторону, откуда прибыла последняя парочка амбалов. Ну, есть еще желающие от меня что-нибудь отпилить. Судя по тому, что показывал модуль, ближайшие помещения по левую руку от моей камеры пустовали, а за ними находился тупик. А вот в одной из комнат справа обнаружилось слабенькое магонорическое поле плюс включенный телепроектор, который совсем недавно кто-то использовал. Правда, когда я заглянул внутрь, то обнаружил, что экран был темным, да и звуков прибор не передавал. Но мне не надо было пояснять, что за кино буквально пару мэнов назад смотрели обезглавленные мною мужики, и почему оно внезапно закончилось. Оставив проектор в покое, я также тихо двинулся дальше, без помех пройдя длиннющий коридор почти на треть. А вот потом, нежданно негадано, обнаружил еще четыре человеческих ауры. Причем незнакомые ауры, что вызвало мой неподдельный интерес. Нет, само по себе это не бог весть какое открытие. Людей в Нарлаэне проживало до одурения, и далеко не со всеми я был знаком, но самое важное заключалось в том, что они были незнакомы Эмме, которая каждый день и каждый мэн сканировала всех встречных-поперечных и скрупулезно на протяжении нескольких лет создавала свою собственную базу человеческих аур, в которой на данный момент находилось не одна тысяча человек. «Все мои учителя в школе», преподы в академии, обслуживающий персонал, а также мои друзья, знакомые и незнакомые люди, случайные попутчики в общественном транспорте, студенты, военные из крепости Ровная, простые пешеходы на улицах, пассажиры встречных Орде. Эмма запоминала всех. И всех вносила в базу, включая компанию моих посетителей. Однако в комнате находились совсем другие люди, причем, как подсказывало второе зрение, вооруженные люди» и вот это было уже интересно. «Эмма, сколько народу ты насчитала в подземелье, когда нас сюда тащили?» — спросил я, прощупав комнату и ее обитателей на иниитовым полем и убедившись, что не ошибся. Количество зафиксированных человеческих аур в пределах действия управляющего поля превысило отметку тридцать, немедленно отозвалась подруга. «Сведения предварительные. Дать тебе данные по их расположению на момент прибытия?» Я кивнул. «Само собой». А еще через несколько сценов взглянул на сброшенную Эммой схему, которую она успела составить, пока я был в отключке, и, прикинув варианты, пришел к единственно верному выводу. На вскидку, тридцать с лишним рыл, причем все вооружены, обучены и, разумеется, опасны. Схема, само собой, тоже не полная, поскольку экскурсию для нас специально никто не проводил, то есть подруга зафиксировала лишь те коридоры и помещения, которые попали в радиус действия на Иниитового поля, и, соответственно, Посчитала лишь тех людей, кто в это время находился поблизости. Схему ангара, через который мы прибыли, я тоже увидел. Нужное мне помещение находилось двумя этажами выше и гораздо правее моего нынешнего местоположения, поэтому там мне его при всем желании было не достать. Зато к нему вела сквозная лестница с минус второго этажа, которую Эмма тоже отразила на схеме. И чтобы попасть наверх, я совершенно точно должен был пройти мимо комнаты с теми четырьмя мужиками. Велев подруге избавиться от потенциально опасных технических и маготехнических устройств, я тихонько подошел к полуоткрытой двери, из-за которой доносились приглушенные голоса, и, ориентируясь преимущественно на ауры, запустил внутрь четыре наиниитовых диска. Вжик! Четыре тела, не успев даже дрыгнуться, с тихим шорохом повалились кто куда. «Поглощение», — скомандовал я, и, не дожидаясь начала процесса, двинулся дальше. «Десять майнов». С ростом количества найнеитовых частиц скорость моего некромантского умения существенно выросла, так что когда я отойду от комнаты на 50 метров, от мертвых тел не останется ничего, кроме праха. Ни крови, ни одежды. Но разве что мебели и оружие я решил не трогать, чтобы не тратить время зря. Следующую комнату с людьми я засек буквально через несколько шагов. Благо, она находилась неподалеку. Два человека, мужчины, без оружия, ауры тоже незнакомые, но на пленников или жертв они не походили. Их свободу никто не ограничивал. Судя по цвету аур, здоровье у ребят тоже было отличным. Да и дверь оказалась не заперта, поэтому вопрос «свои или чужие» передо мной не стоял. Дальше и коридоры, все остальные помещения в нем отчего-то пустовали, поэтому до лестницы я добрался без приключений. А вот на ней мне все таки встретился один вооруженный до зубов индивид, но его своевременно вырубила Эмма, а я потом благополучно поглотил. Поэтому и тут мы не намусорили, и не нашумели. Так что никто раньше времени тревогу не поднял. Коридор этажом выше я зачистил так же тихо и незаметно, как первый. Правда, сам этаж оказался гораздо больше того, что сумела зафиксировать подруга по пути сюда. Но, как выяснилось по ходу дела, большинство помещений стояли пустыми. Зато там нашелся полноценный операторский центр, просторная серверная, несколько десятков жилых комнат, в которых благополучно отдыхал дюжина человек, а еще там обнаружились такие же просторные кладовые, содержимое которых вызвало у меня нешуточный интерес. Продовольствие из расчета на сотню человек сроком не меньше месяца, медикаменты, артефакты, магические накопители различной емкости, куча всевозможного оружия и боеприпасы к нему — Признаться, когда Эмма озвучила мне марки, количество и технические характеристики, нашедшихся на полках стволов, то на мгновение я даже пожалел, что у меня не хватит рук, чтобы прихватить все это добро с собой. Но ничего не попишешь, пришлось пройти мимо. А зачистив все помещения на минус первом этаже и избавившись от трупов, снова вернуться к лестнице, ведущей наверх. И вот после этого удача мне, можно сказать, изменила. Потому что беспричинное отключение видеокамер Отсутствие связи с коллегами и прочие несостыковки достаточно быстро заметили, после чего по мою душу отправилась полноценная группа зачистки в количестве аж восьми рыл. Встретил я их у лестницы, у самой стены, предварительно одевшись в цельную броню из найниита. А когда мужики, в тяжелыми сапогами, промчались мимо и, грамотно прикрывая друг друга, отправились проверять, что случилось с коллегами, выпустил им в спину несколько достаточно крупных нейниитовых дисков и потом только терпеливо ждал, пока Эмма растворит обезглавленные тела и усеет пол тонким слоем свежего праха. Отмечается переизбыток питательных веществ. Со свойственной ей невозмутимостью сообщила подруга, когда последнее тело осыпалось мелкой пылью вместе со всей амуницией. Забор прекращен по достижении предельно допустимого их содержания в теле носителя. «Забирай только самое ценное». То, что нельзя добыть обычным путем, остальное уничтожай», — велел я, добравшись до последней двери, за которой и начинался, собственно, ангар. «Принято», — бодро отозвалась Эмма. «Я же тем временем оценил обстановку в ангаре». «Ну, что сказать? Его размеры воистину впечатляли. Теперь, когда я видел его не только с помощью Нейниита, но и вторым зрением, можно было оценить габариты помещения по достоинству. Высота чуть меньше четырех майнов, Ширина — почти пять майнов, а в длину, пожалуй, и все двадцать будет. В такой сарай и впрямь можно целый самолет спокойно загнать, да еще и место свободное останется. При этом за тот неполный рейн, который я в общей сложности провел на нижних этажах, в ангаре стало достаточно многолюдно. Эмма сказала, что видела по дороге тридцать с небольшим человек, и из них большую часть мы благополучно угробили. Однако сейчас наверху собралось вдвое больше вооруженного народу, И все они, вместо того, чтобы заниматься своими обычными делами, сосредоточились почти в центре немаленького помещения и ощетинились во все стороны стволами, словно многоголовый ежик иголками. А их ауры наглядно доказывали, что народ встревожен, собран, готов ко всему и без боя точно не сдастся. Впрочем, пленные мне не нужны. «Среди собравшихся определяются ауры людей, которые тебя сюда доставили», сообщила Эмма, когда я завершил анализ ситуации. Вижу, но исполнители меня не интересуют. Спокойно ответил я, отступив немного в сторону и назад, а потом также спокойно скомандовал: врубай поглощение. Цель стена и дверь. Мне нужен проем шириной во всю стену и высотой три с половиной майна. Справишься? Эмма вместо ответа просто запустила процесс, попутно вытягивая из стены то, что могло быть нам полезным однако по большей части разрушение происходило впустую, и выглядело это так, как если бы на ангар вдруг напала стая прожорливых термитов, и теперь они стремительно, прямо на глазах и при этом абсолютно бесшумно, пожирали снизу вверх, кажущуюся неприступной, стену, и одновременно открывали для меня совершенно невероятный вид. Само собой, боевики заметили неладное почти сразу, а как только стало ясно, что стена вот-вот исчезнет, они, разумеется, открыли огонь. Но я к тому времени уже встал на наиниитовый диск и поднялся под самый потолок, справедливо предположив, что раз процесс растворения стенки начался от пола и пошел выше, то народ и будет стрелять туда, где им видится что-то непонятное. Тогда как наверх, где стена пока целая, они посмотрят в последнюю очередь. Просто потому что оттуда, по их мнению, угроза не исходила». Мне же, в общем-то, требовалось всего несколько сценов, чтобы дождаться подходящего момента, и, пользуясь поднявшейся внизу суматохой, незаметно проскользнуть в ангар. К тому времени, как этот момент настал, кто-то самый умный среди головорезов велел врубать блокираторы магии, но Найниит обычным блокираторам не подвержен, поэтому пока Эмма старательно отвлекала внимание, «Я тихонько завис над самыми головами усиленно отстреливающихся мужиков», и, создав в ладони несколько десятков крохотных, найнеитовых звездочек с острыми краями, швырнул их вниз, заставив двигаться не просто с бешеной скоростью, но еще и по расходящейся спирали. Десять майнов. Вы когда-нибудь видели, во что превращаются куски сырого мяса, если их положить в измельчитель? Вот и внизу после этого случилась настоящая мясорубка, потому что от найнеита не спасало ничто. Ни оружие, ни броня, ни блокираторы. Бешено крутящиеся звезды резали что плоть, что металл, словно горячий нож масла. Снарядов, правда, у меня было не так много, как хотелось бы, потому что от брони отщипывать слишком много я не рискнул, но и тех смертоносных звезд, что я создал, с лихвой хватило, чтобы в считанные сцены, буквально разметать основную часть отряда, а тех, кто спохватился и сообразил кинуться в расцепную, я потом просто добил». Спустя несколько мэнов все было кончено, и я, спустившись с небес, аки ангел смерти, бесстрастно оглядел разбросанные по всему ангару куски тел и фрагменты безжалостно уничтоженной амуниции. Второе зрение наглядно демонстрировало, что живых поблизости больше не было, зато весь пол оказался улит кровью от стены до стены. От блокираторов, магии и прочих артефактов, у кого они, конечно, были, тоже ничего не осталось. Ни криков, ни стонов. «Я действительно убил их всех», но при этом умудрился ни ауры не засветить, ни магических следов не оставить, что, впрочем, не вызвало в моей душе ни радости, ни отвращения. «Территория зачищена», — спокойно сообщила Эмма, когда я огляделся и, шлепая по кровавым лужам, направился к воротам. «Начать процедуру поглощения». Я, выпустив в сторону электронного замка целый пук наиниитовых нитей, кивнул. «Да, скоро к нам пожалуют гости, и к их приезду следует подготовиться». Примерно в три утра в раскрытые ворота ангара, тихонько гудя моторами, без лишнего шума, влетело четыре битком набитых вооруженными людьми аэробуса, а вскоре после этого и прекрасно знакомый мне лимузин. Правда, приземлились они тихо, спокойно. Просто потому, что за некоторое время до этого я не поленился спуститься в операторскую и своевременно отправить сообщение Кри о том, что шуметь в подземельях не надо, Я, мол, живой, здоровый и даже не поцарапанный. Они хорошие люди, которые хотели сделать мне бубо, уже никому и ничего плохого не сделают». Именно поэтому прибывший вместе с Кри спецназ не устроил полноценное маски-шоу, а явился тихо-мирно. Едва аэробусы приземлились, люди Кри тут же рассредоточились по ангару. При этом все они были одеты в драйморантовые комбинезоны, на всех виднелись наглухо закрытые шлемы, Двигались ребята тоже грамотно, а периметр отцепили и проверили так быстро, что я и глазом моргнуть не успел. Профессионалы, однако. Только после того, как стало ясно, что угрозы действительно нет, в ангар неторопливо зарулила машина босса, из которой вскоре выбрался и сам босс в сопровождении двух телохранителей и настороженно озирающегося норме. Телохранители, кстати, оба были с найнеитовыми чипами, как, впрочем, и немалая часть рассыпавшегося по ангару спецназа. А вот сам Кри... Как обычно, был одет в строгий деловой костюм, и как всякий приличный бизнесмен носил дорогие, лакированные, безупречно чистые туфли. На левой руке под рукавом у него виднелись очертания здоровенного идентификатора. Под левой полой пиджака, соответственно, угадывалась внушительная по размерам кабура. А еще, как ни странно, он решил надеть тонкие черные, как раз в тон костюму, перчатки, хотя, насколько я помнил, раньше подобными аксессуарами не увлекался. Впрочем, может, он просто подстраховался и не захотел даже случайно оставить здесь отпечаток своей ауры. Кто их авторитетов знает, поэтому я просто мельком глянул на ауры прибывших, ну, тех, у кого они были, конечно, убедился, что они именно те, за кого себя выдают, и как только Большой Босс изволил явить себя миру, вышел из-за наполовину обглоданной наинитом стены и деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. «Спокойно» отрывисто бросил Кри, когда множество стволов в едином порыве дёрнулись в мою сторону. Я сделал успокаивающий жест, но, в принципе, этого уже и не требовалось, потому что иллюзия на мне все еще держалась, поэтому на свет я вышел не сам по себе, а под личиной Беша, которого, я так полагаю, люди Кри прекрасно знали в лицо. Насчет внешнего вида мне тоже пришлось предпринять некоторые меры, чтобы случайно не опозориться, поэтому явился навстречу уже не в трусах, а в позаимствованной в одной из комнат одежде. Ну и в чужих ботинках, конечно, которые, хоть и были малость великоваты, все же избавили меня от необходимости бродить по подземелью босиком. Как только стало ясно, что я это всего лишь беж и стрелять в меня не нужно, один из людей Крис сделал быстрый знак, и большая часть бойцов, протопав мимо меня, молча ринулась на нижние этажи проверять, изучать и зачищать подземелье, на случай, если после меня там еще было с чем возиться. Наверху остался лишь десяток человек, включая меня самого, Норми, Кри, его водителя и обоих телохранителей. Правда, совсем без охраны он все равно не остался, потому что снаружи ангара, как я заметил, находилось две машины сопровождения, так что неожиданностей ждать не приходилось. «Ты в порядке?» также резко спросил Кри, когда я подошел и коротко ему кивнул. Я в ответ молча кинул съемный носитель, куда успел скинуть запись интересующего его разговора. Сколько ты узнал? Поинтересовался Крил, ловко поймав крошечный диск. Не очень много, но мне удалось найти и нейтрализовать, если не самого заказчика, то как минимум человека, который должен иметь с ним прямую связь. Я оставил его внизу, вместе с одним из исполнителей, в той самой камере, откуда не так давно велась одна занимательная трансляция. Он живой? Да. Кстати, основные претензии у заказчика были именно к тебе, а не ко мне. И еще он сообщил, что ранее ты уже получал от него некие предложения, а мое похищение стало закономерным ответом на нежелание их исполнять. Кри убрал носитель за пазуху и быстро на меня покосился. Проблемы были? На видео ты выглядел несколько... растерянным. Я поморщился. Не ожидал просто, что у вас тут дикое дальневековье. Похищение, угрозы, программируемые пилы, способные вырезать из человека костяную погремушку. — Мне жаль, — едва заметно дернул щекой он. — С клубом я потом разберусь. И с теми, кто упустил тебя из виду, тоже. Но я рад, что ты не пострадал. Хотя, конечно, не ожидал, что у тебя получится разобраться со всеми проблемами в одиночку, да еще и пленного захватить. — Я пожал плечами. Ты ведь меня для этого и нанял? Неожиданно устоявшего по поодаль норме пиликнул браслет на руке, и через мгновение здоровяк коротко сообщил. «Внизу чисто. Двое живых. Оглушены, но в остальном полный порядок. Можно работать. Аппаратура цела. Однако записи с камер видеонаблюдения за последние полтора рейна полностью стерты». Кри коризненно на меня посмотрел. «Ты что, совсем ничего мне не оставил?» «Зачем? Языка я и так взял. Остальное неважно». «Ну да. А еще я не хотел, чтобы кто-то из выживших...» Рассказал в деталях, что тут конкретно произошло. И тем более не хотел, чтобы то, что ты здесь увидел, вышло за рамки того самого разрушающего поля, которое я когда-то случайно тебе продемонстрировал. Кри, еще раз быстро на меня покосившись, сокрушенно покачал головой. «Ну, хоть аппаратуру не разбил, и то ладно. Мы ее упакуем, вывезем, а уж потом выудит оттуда все, что только можно и нельзя». Норми. «Да, босс», — встрепенулся здоровяк. Пленных тащите сюда, под конвой их и на базу. Заодно вызови еще людей и грозовой транспорт. Нам надо ускориться. Соберите все, что можно, и пусть твои присмотрят за ближайшими ответвлениями. Чем Дайн не шутит? Вдруг у нас появятся гости?» Норми бодро козырнув отошел в сторону, поднося к лицу идентификационный браслет, тогда как ты, коротко за ним проследив, кивнул на свою машину. «Пойдем, дальше уже без нас справиться. А по пути расскажешь, что и как». Я молча кивнул. Само собой, для разговоров по душам сейчас было не место и не время. Да и иллюзия скоро спадет, поэтому имело смысл уехать отсюда до того, как кто-то увидит мою настоящую физиономию. Тем более, что заказчика, ну или близкого к нему человека, я и впрямь нашел. Имени его, правда, не выяснил, но мы об этом и не договаривались. Зато подземелье зачистил полностью, исполнителей убрал, следы за собой подтер — да и Беша избавил от ненужных проблем, так что засранец, надеюсь, будет за это отцу хотя бы чуточку благодарен. При этом, зная, что в пределах двух нижних этажей не осталось никого, кто мог бы представлять опасность для меня или Кри, я особо не беспокоился. Да и зачем, если за воротами дежурили сразу две вооруженные группы, готовые обеспечить нам надежное сопротивление, а рядом находились люди, в чьей лояльности я был абсолютно уверен. Норме я знал достаточно хорошо, В Кри и его заинтересованности во мне в силу ряда причин тоже был уверен. Да и Ауры за время разговора несколько раз успел проверить, поэтому мог совершенно точно сказать, что никто из них угрозы не представлял. Но каково же было мое удивление, когда оказалось, что это совсем не так. И насколько же я опешил, когда отвернулся, собираясь направиться к машине, и практически сразу ощутил, что мне в затылок уперлось дуло пистолета. «Прощай, двойник». Спокойно сказал Кри, заставив меня на краткий миг замереть. После чего в ангаре раздался оглушительно громкий выстрел, и я с досадой понял, что кое-чего все-таки не учел. Конец шестой книги. Текст читал Максим Полтавский.